Окна кареты были тщательно изнутри закрыты бархатными занавесками. Кучер и лакеи, сгорбившись, пытались укрыться от дождя. Он шел с самого рассвета этого февральского дня 1785 года. Париж превратился в огромное болото. В самом конце улицы, там, где она выходила на место для гуляний, возникший вместо старых укреплений времен Карла V, стоял красивый особняк. Его окружали высокие стены, над которыми были видны голые ветки деревьев и окна верхних этажей. Свет пробивался сквозь опущенные жалюзи, но не было слышно ни звука. Когда карета приблизилась, большие ворота бесшумно раскрылись. Рука, открывшая их, осталась невидимой. Экипаж въехал в довольно просторный двор и остановился перед дарическими колоннами лестницы. Здесь стоял огромный чернокожий слуга, одетый в ослепительные восточные шелка и державший в руке большой серебряный подсвечник с красными свечами. Как только два насквозь промокших лакея открыли дверцу кареты и опустили подножку, Высокий мужчина важного вида, одетый в костюм придворного священника, в кружевах которого сверкал крест святого Людовика, устремился ко входу, бросив быстрый взгляд на слугу. «Твой хозяин здесь? Он ждет вас, ваше превосвященство!» Хозяин дома ждал гостя на лестничной площадке второго этажа. Он был с ног до головы закотан в длинный халат из черного бархата, расшитый масонскими знаками. Его тщательно причесанные и напудренные волосы прикрывало что-то наподобие средневекового капюшона. Руки были скрыты длинными рукавами. Он низко поклонился своему посетителю. — Ваше Преосвященство опаздывает, — только и сказал он. Вновь прибывший был никто иной, как кардинал, принц Людовик Роанский, епископ Страсбургский. Он улыбнулся, показав свои ослепительно белые зубы. «Я знаю, дорогой мой Калиостро», — сказал он, — «но вы должны меня простить. Меня задержал слишком болтливый викарий». Калиостро, напротив, не позволил себе улыбнуться. Он склонил голову, озабоченно наморщив лоб. Женщины слишком любят ваше преосвященство, а ваше преосвященство слишком любит женщин. Это опасно. Ну что вы, мой дорогой колдун, вы, умеющий читать тайны моего сердца, знаете, что я люблю только одну и никогда не буду любить никого, кроме нее. Все готово? Да, все готово. Калиостро посторонился, пропуская кардинала. Прошло десять лет с той ночи в Фогельсберге, и теперь граф Калеостр имел мало общего с тем алчным молодым человеком, лишенным угрызений совести, которого слишком легко завораживал блеск драгоценных камней. Он превратился в человека знаний, главу масонской ложи, в одного из тех, кто завораживает людские толпы и управляет ими странными способами, известными лишь им одним. Пять лет назад его карета переехала через Рейн по мосту Кель. За это время он последовательно завоевал Страсбург, Бордо, Лион, а затем Париж. Весь город и двор старались попасть к колдуну с улицы Сен-Клод. Колестро больше никогда не видел того необыкновенного человека, с которым рядом провел целый месяц, но знания, полученные от него, навсегда остались с ним. Он открыл перед своим посетителем дверь в красивую комнату, украшенную с восточной пышностью, толстыми коврами и расшитой золотой драпировкой, но без намека на мебель, за исключением стола, накрытого черным ковром, на котором в окружении различных предметов стоял хрустальный шар, наполненный прозрачно чистой водой. Перед этим столом застыла на коленях с закрытыми глазами очень молодая девушка. Она была одета во все ослепительно белое, ее распущенные волосы покрывали плечи.